Приделать как можно быстрее, а ведь текущую работу тоже никто не отменял, мало. И мы еще не разобрались окончательно с этой бедой, как ты нас снова облагодетельствовала, отодвинув границы на веху. На веху, по всему периметру. И все крепости, все блокпосты, все таможенные службы оказались не на границе, а в вехе от неё. А тут мало одной бумажкой работу не отделаешь. Вот скажи, сколько времени и ресурсов нужно, чтобы построить пограничную крепость, а? А их у нас 12. И они в один миг превратились в бесполезные и никому не нужные груды камней, потому что перестали выполнять свои функции. И теперь наши пограничники живут во временных лагерях в чистом поле. И если что-то случится, мало и Хадоа прорвутся, смертей будет на порядок больше». Ведь стены крепости их теперь не защищают. А они прорвутся. К нам уже пришла депеша с претензиями от Хадоа. А мы даже не знаем мало, что им ответить. Мы же не можем написать, что границы, никого не спросив, подвинула глупая баба, которая пожалела вдов. А уж уничтоженная позавчера армия. Его светлость говорил. А мне чем дальше, тем больше хотелось провалиться под землю от стыда. Я ведь ни о чем таком не думала и сделала это ненарочно. Но разве всем остальным от этого легче? А Вот и думай, мало, прежде чем что-то делать. Его Величество, кстати, настоятельно рекомендовал не забывать об этом. Закончил герцог, когда мы дошли до кухни. «Марла, отнеси завтрак к Его Величеству и господину Орбрану. И девичьи глазки не забудь, а то они так и не ложились». «Что?» Побледнела я. «Кошмар, меня подери! Пустят меня сейчас на глазки!» «Не дури, Малла!» Устала ответила его светлость. «Никому твои глаза не нужны. Это цветы. У нас сейчас по всей столице это самая популярная травка, потому что дает бодрость без сна». Марла, мимоходом облив меня ненавистью, ушла с подносом наверх, к его величеству. А его светлость сел за кухонный стол и мгновенно задремал. Не понимаю, почему Марла меня так не взлюбила. Я ведь ей ничего не сделала. Может быть, она не рада, что я спасла дедушку Лиарда от смерти. Доброе утречко, дочка! Хмурый дедушка Лиард, словно в ответ на мои мысли, заглянул на кухню. Он увидел заснувшего герцога и перешел на шепот. Ох, и досталось же, бедолагам. Почитай, две семидневки уже на глазках сидят. Марло ругается. Очень уж это для здоровья вредно. Знать бы, кто такую кутерьму устроил. Хорошо, что младшенький образумился. Хотя поможет. Садитесь, госпожа. Кивнул он мне на свободный стол. По утрам не до церемоний. Даже его величество здесь завтракает. И сокрушенно вздыхая, дедушка Леард принялся собирать на стол. Он все делал тихо, чтобы не разбудить его светлость. Я сидела и понимала, что натворила. Это только сказать просто. А на деле выходит совсем не так, как кажется. Вон сколькими бессонными ночами обернулись для короля, герцога и всех остальных мои сарафаны. И войну жалко. Нападут Хадоа, а им и спрятаться негде. И строить теперь надо эти крепости. Еще неизвестно, что его величество решил насчет меня. Хотя какое это имеет значение? Нет, нельзя. Не думай мало о черной кошке. Не думай. Позавтракала я без удовольствия. Его светлость так и спал, положив руки на стол и уткнувшись в них лицом. «А я-то думала, колхозники раньше встают, а этот неправильный король вообще не ложился. И герцог тоже у них неправильный. Они должны на балах гулять, с фаворитками зажигать и вообще вести праздный образ жизни. А иначе зачем быть королем? «Мало». На кухню заглянул хмурый и осунувшийся от бессонной ночи господин Орбран. «Его Величество позволил тебе вернуться домой». Пока не понадобишься. И держи, надень эти амулеты. Он протянул мне две загогулины на золотых цепочках, которые я со вздохом повесила на шею. Придётся нам своим ходом до дома добираться. Его светлость не сможет и нас, и его величество, перенести. Выходи сразу во двор. Я твою сумку уже забрал. Меня отпускают. Я даже выдохнула. Оказывается, все это время я была в напряжении. Но, кажется, у меня получилось. Я постаралась не улыбнуться, чтобы не выдать свою радость. Все будет хорошо», — положила ладонь на живот. «Мама совсем справится, малыш». «Держите, госпожа». Марла сунула мне в руки корзинку. «Не ел он толком. Может, хоть в дороге перекусит». Почему-то я даже не подумала, что ехать придется на лошади. Но когда вышла и увидела телегу, в которой сидел весёлый дедушка Леард, обрадовалась. Ведь я верхом никогда в жизни не ездила. Я вообще высоты боюсь. Мы очень долго пробирались куда-то по лесным дорогам, заросшим тонкими прутиками будущих деревьев. Явно здесь давным-давно никто не ездил. Но дедушка Леард правил уверенно. Значит, этот путь был ему очень хорошо знаком. Жаркое солнце, изредка мелькавшее между кронами деревьев, уже перевалило далеко за полдень. Я страшно упрела и очень устала. Погодка сегодня оказалась на редкость душной. После вчерашнего дождя так парило, что влажность просто зашкаливала. И было ощущение, что лес — это большая парная. Когда мы выползли из леса, Вдали показались крыши какого-то города. Я чуть не закричала от радости. Это явно не столица, потому что я оттуда однажды уезжала и видела каменные стены вокруг. А здесь крепостные стены были деревянные, а сам городок совсем крошечным. «Дальше пойдём порталом», — сказал господин Орбрен, ехавший верхом рядом с нами. «Как раз к Сайкиной свадьбе успеем». «Мало!» Салина первая увидела нас, когда мы с господином Морбреном заехали в деревню. Пора привыкать называть поселение деревней. Я так устала от постоянной тряски в телегах по обе стороны портала, что почти ничего не соображала, и поэтому как-то равнодушно встретила сестру. Нет, я была очень рада ее видеть, но вот сил показать эту радость уже не было. Поэтому просто поздоровалась и вяло махнула рукой. Но от Салины же так просто не отвяжешься. Она запрыгнула в телегу, которая называлась Повозкой, и которую господин Орбран нанял в городе, чтобы доехать до колхоза, и кинулась меня обнимать. Я слабо трепыхалась в ее объятиях. «Мало!» — как всегда громко смеялась Салина. «Ты куда пропала позавчера? Я к тебе пришла, а тебя дома нет, и никто не видел, как ты выходила». «Мы до ночи по округе бегали, тебя искали». «Ты что, обиделась? За то, что мы с Рызкой смеялись над твоими страхами?» «Ну, прости! Прости, мало! Мы же не нарочно! Мало. Ну, пожалуйста!» Я, честно говоря, уже забыла про свои позавчерашние обиды. Слишком мелкими они теперь казались. Но не рассказывать же с Оленей и о том, что произошло. Мне, конечно, никто не говорил, что молчать нужно. Но господин Орбрен сидел рядом и явно не дал бы мне сказать лишнего. «Салина», — улыбнулась. «Я вас прощаю. Но в следующий раз не нужно поднимать меня на смех, если я вдруг спрошу что-то, на ваш взгляд, глупое. Я же совсем не знаю реалий этого мира. То есть страны, конечно. Гвинара». «Кошмар, меня подери. Я чуть не проболталась» и мало Вильду из ходового не включилась. «Что же это такое?» Я осторожно украдкой глянула на господина Орбрана. «Заметил или нет?» «Заметил». Вон как хмурится. Но ничего не сказал и не сделал. Нахмурился только. Мало! А вот Салина ничего не заметила. «А ты не забыла, что у Сайки сегодня свадьба? Она так расстраивалась, что тебя нет». Очень уж песню про Катьюшу хочется послушать. А вот теперь господин Орбран дернулся. «Не знаю, Салина», — вздохнула. «Устала я очень». Сестра пообещала зайти, забрать меня на праздник к Сайке. Свадьбы здесь играли почему-то вечером. Это мне господин Орбран рассказал, когда мы еще от домика охотничьего к городку ехали. Я переживала же, что не успеем. Доехали мы до площади и остановились возле правления. Я с телеги спрыгнула, рюкзачок на плечо и домой зашагала. И слышу, за мной кто-то идет. Оглянулась, а это господин Орбрен собственной персоной. Звалил сумки свои на плечо и тащится. Я еще подумала, мол, куда это он, ведь у господина Гририха на постоя. А этот тихо-тихо и в мой двор завернул. Его Величество велел глаз тебя не спускать. Ответил спокойно. обошел меня, от удивления посреди двора рот открывшую, и ко мне домой как к себе направился. Еще одного ритуала он тебе не простит. А будешь упрямиться, так у меня на этот счет есть четкие указания. И тебе это точно понравится еще меньше, чем мое присутствие в доме. Так что смирись». «Я не согласна!» Крикнула ему в спину, а он только плечами пожал. Через три ступеньки крылечко перешагнул и исчез в синях «Кошмар меня подери! Да что он творит? Да он же меня так на всю деревню ославит! Мне теперь бабы год кости перемывать будут!» А он из дома с ведрами вышел и к колодцу. И насвистывает еще, как у себя дома. «Негодяй!» Глава 48 восьмая Пока он воду набирал, я в синий рюкзак закинула и на крылечке встала стеной. Костьми лягу, но в дом его не пущу. Пусть здесь во дворе и ночует, раз его величество, меня не спрашивая, захотел, чтобы негодяй этот следил за мной. Я уже приготовилась ко всему, что могло бы быть, но не к тому, что случилось. Господин Орбрен поставил ведра передо мной, усмехнулся, глядя на решительную меня. И выдал. «Это тебе. Если еще нужно будет, скажи. Принесу». Развернулся и ушёл обратно к колодцу, на ходу стягивая потную рубаху, в которой приехал. И мышцы на голой спине перекатывались и играли. А коленки-то мои от такого зрелища сдались мгновенно и ослабли. Я даже за косяк схватилась. Испугалась, что упаду рядом с ведрами. «Кошмар меня подери!» «Это вообще что было такое?» «Господин Орбран воду мне принес, Или просто решил не скандалить и сделал вид, что так задумано?» Собиралась я к сайке, бурча под нос ругательства. А все опять господин Орбрен. Этот негодяйский негодяй захватил из шкафа в комнате охотничьего домика тот самый наряд, который мне понравился больше всего. Самый простенький из тех, что побогаче выглядели. Это платье мне еще там понравилось. Очень уж элегантное. И не вычерная, Я бы такое даже в своем мире надела бы. И моего размера, к тому же. И как догадался-то? У меня-то вся одежда после приключений была мокрой, грязной и мятой. Я даже думала, что придется либо платье-мешок надевать, которое в сундуке лежало на всякий случай, либо у Салины сарафан просить. Хотя в ее светло-голубом сарафане я как моль бледная. А господин Орбрен позаботился. Обо мне ведь никогда еще мужчина не заботился. Ну, кроме папы. Орландо не знал, да и не умел. Наоборот, это он всегда, как дитё малое, в моей заботе нуждался. И вот, глядя на это длинное в пол темно синее платье с короткими рукавами, отделанное белыми кружевами, я впервые почувствовала себя женщиной, которая достойна... Не знаю, чего именно. Просто достойна. Чего-то такого особенного. И откуда-то такая благодарность появилась господину Орбрену, что я даже носом захрюпала. А потом вспомнила, что я его ненавижу. И даже достала проклятый мешок из сундука. Но не надела. Не смогла. Я же достойна лучшего. А еще подняли голову мои мысли по поводу нечаянного замужества. Вдруг я на самом деле вышла замуж за этого негодяя. И тогда сердце сладко замерло. О таком муже я ведь раньше и мечтать не могла. И красивый, и работящий, и заботливый, и аристократ. Негодяй, правда. Но разбуженная либида, мерзко хихикая, отвечала, что у каждого свои недостатки. И, потирая ладошки и не обращая внимания на мои возмущенные, строила планы, как заполучить этот обращик в свои лапки. «Кошмар, меня подери! Я же его ненавижу!» А у меня в рюкзачке косметичка лежит. Вспомнила я, расправляя кружевной воротничок. И там есть тушь и помада. И зеркальце. «Мало!» Хлопнула дверь, и ко мне вбежала Салина. Увидела меня и застыла. «Мало!» Выдохнула восхищенно. но «Ну ничего себе! Это тебе господин Орбран платье подарил? а Что ты с глазами сделала? И губы?» Это тушь Салина. И помада. Я протянула подруги флакончики. «Вот, это я с собой привезла». Салина осторожно взяла, повертела в руках. «Так вот они какие!» Я про них только слышала, а вот видеть не видела. Мне Варн рассказывал, что королева открыла производство комс... Ком... Краски для лица. Выкрутилась сестра. И теперь такие краски очень популярны в высшем свете. А сама ее величество без них даже из спальни не выходит. Но дорогущие... Не каждой дворянки по карману. Значит, она тоже из ходу, а Малла? Не знаю, улыбнулась я. Может быть. Малла, Салина?» Господин Орбрен бесцеремонно вошел в дом, не иначе услышал, о чем мы тут разговор начали. Пора идти. И вышел. Нет, ну вот что за негодяй, а? Пойдем, Малла, рассмеялась Салина и подмигнула. Да заметил он, заметил. Сдрогнул даже. «Салина!» — возмутилась. «Мне все равно. Да он мне даже не нравится!» «Ага!» — фыркнула сестра. «То-то у меня дар говорит, что ты врешь. «Он негодяй!» «Мало! А когда это мешало девушкам влюбляться, а?» Салина рассмеялась и потянула меня к выходу. «Я-то точно не люблю господина Орбрана!» Он мне даже не нравится. Я же его ненавижу. Гуляние намечалось на площади перед правлением. Всё же такое событие, как свадьба, было слишком редким для вдовьего поселения, чтобы отмечать его скромно. И Салина, пока мы шли, успела шепнуть, что строители сегодня с утра смастерили огромные столы и лавки, чтоб всем колхозницам хватило. А Витка с девочками со вчерашнего вечера к застолью готовятся. И пир должен быть всем на зависть. Никаких обрядов, связанных со свадьбой, в Гвинаре не было. Жених с невестой просто пришли к правлению, чтобы оформить свои отношения. Эх, жаль, что я не участвовала в подготовке к свадьбе. Дирку пришлось бы потрудиться, чтобы получить от нас сайку. Люблю я в выкупе невесты участвовать. Хоть со стороны жениха, хоть со стороны невесты. Глядишь, и радовался бы больше. А то стоит, сайку за ручку держит, А сам бледный, как будто бы она его арканом в ЗАГС. Ну, вправление привела. Да и Сайка тоже. Вместо того, чтобы веселиться, чуть не плачет, стоит. Словно силком ее за нелюбимого выдают. Да и гости поздравлять молодых не торопятся. Кучкуются возле площади, словно не на свадьбу пришли. А языки почесать вечерком. «Салина!» — привычно дернула за руку сестру. «Почему они не радуются?» Так Сайка у нас одаренная, хоть дары маленький, а дирк совсем без дара. Совет сегодня ответил им, что брак на усмотрение оракула. Салина вздохнула. Вот и боятся. Оно, конечно, оракул редко кому отказывает, но все равно же страшно. А что за совет? Спросила я, вспомнив, что уже слышала об этом таинственном органе. По браку. У вас в ходу, такого нет. А у нас ни один человек с даром не может без его ведома семью создать. Но почему? Это же как-то неправильно. Если бы не совет...» Салина снова вздохнула. «Не было бы у нас никаких даров. Это сейчас они просто одобряют или не одобряют твой выбор. А раньше вообще пары подбирали. И хочешь не хочешь, замуж надо было за того идти, на кого совет указал чтобы в детях дары сильнее проявились. А бывает так, что совет отказывает? Конечно. Поэтому и влюбляться надо в того, кто тебе подходит, мало. Вот, к примеру, тебе не разрешат замуж за господина Орбрана выйти. Почему? Удивилась я непроизвольно. Потому что он аристократ, — рассмеялась довольная Салина. А у тебя дар хотя и сильный, но недостаточно. А ты откуда знаешь? Ну, ты же простолюдинка. А был бы высокий уровень дара, осталась бы аристократкой. Ой, смотри, господин Гририх вышел. И правда, господин Гририх, необычайно серьёзный и торжественный, вышел на крыльцо, покрытое вышитым полотном, держа в руках круг оракула. Бледные до синевые Сайка и Дирк шагнули вперед, и, встав на колени, опустили головы. А господин Гририх Толкнув обычную речь про семейный корабль в море житейских проблем, хорошо короткую, а не как наши тетки в ЗАГСе, спросил. «Сайка, подтверждаешь ли ты перед Оракулом желание взять в мужья Дирка?» «Да». Невеста ответила так тихо, что мы с Салиной скорее угадали, чем услышали ее ответ. «Дирк». «Подтверждаешь ли ты перед Оракулом желание взять в жены Сайку?» «Да», — твердо ответил жених, хотя дрожь в его голосе я точно заметила. Круг Оракула в руках господина Гририха после каждого «да» моргал зеленым, словно говоря, что клятва принята. А наш председатель особенно торжественно закончил. «Да будет так!» И Сайка с Дирком разом схватили из за протянутый им круг. И ничего не случилось. Молчал Оракул. И когда напряжение в воздухе стало нестерпимым, серединка круга слегка позеленела и начала медленно-медленно разгораться яркой травной зеленью. Эх, достанется мне от Его Величества. Да. А что было делать, если капельки энергии Сайки и Дирка сами смешиваться не хотели? Толкались друг об дружку, как два магнита, одним полюсом друг к другу повернутые. Ну, я чуточку и развернула. Подправила. «Мало!» — зашипел мне на ухо господин орбран Все, хватит!» Нажал в какую-то точку на шее. И бац! Упала я к нему на руки, сознание в один короткий миг потерявшее. Успела только в последний момент представить, как стоим мы с господином Орбреном. И клятвы даем. И кажется, даже да, прошептала в ответ на вопрос Оракула. Глаза открыла я только утром, дома в своей постели, и от злости подпрыгнула просто. Вот же, негодяй, этот господин Орбран, все веселье за него пропустила. И так мне захотелось его чем-нибудь крепким ударить. Еле сдержалась. Нельзя мне на него руку поднимать, а то опять в кутузку попаду. А у меня дело не в проворот. Поэтому побухтела про себя и за работу. Я же сколько дней без грядок своих, без новостей колхозных. А у нас мастерская должна начать работать. Изарна должна была пробные банки выдуть. Мне в рюкзаке как раз крышки металлические лежат. Тётя Клава передала. Надо будет найти кузнеца, который нам точно такие же сделает. Поэтому встала, умылась быстро и сбежала. Тихо на цыпочках, чтобы не разбудить господина Орбрена. Этот негодяй, по своей негодяйской привычке никого не спросив, спал во второй комнате. Там даже кровать откуда-то взялась. Принесли, наверное, вчера. Вот и пусть спит. А я к Солине на постой попрошусь. Не хочу с ним в одном доме жить. А вчера у меня не иначе помытнение какое-то было. С чего я вообще решила, что мужа такого хочу? «Нет, нет». «Мне простой мужик нужен. Без всяких заморочек. Вроде дирка Сайкинова». Первым делом хотела в своем огороде грядки посмотреть. Да только побоялась, что разбужу соседа своего нежеланного. И отправилась в поле. Вся деревня спала еще после свадьбы с Сайкиной. Погуляли, наверное, знатно. «Эх, как же обидно-то! Я тоже хочу. А Катюшу я бы не пела. Вообще бы не пела. От греха подальше». Я вчера норму по грехам уже выполнила. Но не могла я по-другому. Никак не могла. Очень уж Сайку жалко было. И Дирка. Тем более, никому же от этого вреда не будет. Колхозный огород был в прекрасном состоянии. Мои девочки-овощеводки отлично справлялись. Ни сориночки нигде, ни травки лишней. Только стройные ряды толстых холёных овощей. Мне даже дела никакого не нашлось. Отметила только, что надо будет плеть и опустить, чтобы продлить плодоношение. Да пора семена собирать у редиски и салатов ранних. Пока гуляла, деревня просыпаться стала. Сегодня даже стадо выходило немного позже обычного. Всё же и пастушкам нашим попировать хочется. Вчера, наверное, только дежурные в избушке на курьих ножках на свадьбе не были. И я. Мало! окликнула меня рыска, и прибежав, обняла, к себе прижала. Я немного удивилась даже. Очень уж на сестру мою, самую старшую, не похоже такое проявление чувств. Мало! Я так за тебя волновалась. Что с тобой вчера случилось? Господин Орбренд сказал, что ты плохо себя чувствуешь. И тогда тебе плохо было. Мало! С тобой точно все в порядке. «И где ты пропадала?» «Да, рыска. Я была очень рада ее видеть. Вчера рыска была на дойке. Я ее так и не увидела. Все хорошо. Не переживай. Рассказать, где пропадала, не могу, прости. Вели на язык за зубами держать. А у вас тут что нового?» «Сыроварня почти готова. Строители-то наши, как колхозниками стали, еще быстрее строить стали». «Усильвый дар оказывается хороший, сильный. Зарной емкости твоих надуло. Только форма ей показалась скучная. Так она разных наделала. Теперь бабы их под молоко разбирают. Веселее как-то смотрится. Халат, который вы с на нарисовали. Девочки уже почти всем колхозницам нашили. Но она ещё какую-то пропитку придумала. Теперь не пачкаются совсем. Очень удобно. Коровник почистила». Стряхнула, и халат снова чистый. Даже запаха не остается. У нас уже очередь из купцов на халаты эти и на кувшинчики стеклянные для молока. И коров еще надо покупать, как сыроварню доделают. Сыров все так и не хватает же. А Сайка нечаянно кусок сыра сычужного в горячую воду уронила. Теперь у нас новый сорт есть. Королевская кухня сегодня первый раз забрала на пробу. Если пойдет, мало. То нам нужно будет еще один коровник строить. Мало для этого ста коров-то ох, и мало. Хотя у нас пока и первой сотни нет. Глава 49 Рыска, как всегда, нахмурев лоб, принялась рассказывать про своих ненаглядных буренок. Любит она их. И в другой раз, я бы, может, и слушать не стала, но сейчас мне нужно было узнать еще кое-что. Да так, чтобы рыска ничего не заподозрила. «Рыска, а вот скажи...» Вклинилась я в паузу между рационами для дойных и яловых коров. «Король и герцог же братья?» «Да», — отмахнулась от неинтересной темы сестра. «Король и герцоги братья. А вот для дойных коров нам сено получше нужно будет покупать. И если корова второй раз прохолостит, то лучше не ждать следующего года. Продавать надо. Либо быка менять». «А что за герцоги, рыска?» «Я думала, он один, эндорский который». Мала! Рыска сердито взглянула на меня. «Герцоги эндорский, элдорский и королевский род эрдорских всю новую историю Гвинара вместе правят. Что ты такие глупости спрашиваешь, будто бы не знаешь?» «Знаю», — рассмеялась я. «Что ты там говорила про коров Яловых? А кто это вообще, Рыска?» Сестра застонала. И принялась объяснять, кто такие коровы яловые. А я послушала. На всякий случай. Никогда же не знаешь, какие знания пригодиться могут. А то, что про герцога услышала, запомнила. И в темной комнате закрыла. В той самой, где кошка черная прячется, о которой думать нельзя. Мы с Рыской пока болтали, незаметно до коровника дошли. А там до доярки животноводки наши стоят, позёвывают. В белоснежных халатах. Будто бы не в коровник собрались, а в операционную. «Рыска!» — ахнула я. «Халаты-то белые?» «А ты думала...» — фыркнула Рыска. Купцы, как увидели, чуть слюной не захлебнулись. Нане за секрет состава такие деньжища предлагали. Но она сказала, что состав колхозу принадлежит, раз придумала его она, колхозница. Ведь никому же не нужны были ее таланты, пока она простой вдовой была. Ты еще кувшины Зарнины не видела. Они от кипятка не лопаются. И она тоже всем желающим рецепт секретно заполучить. Отворот-поворот дала. Мне, мол, колхоз впервые в жизни шанс дал не скрывать свой дар, а заниматься тем, что нравится. И я предавать его не собираюсь. Знаешь ведь, Зарну, если ее довести, она все прямо как на духу говорит. Рыска, остановила я сестру. Меня же всего три дня не было, как столько всего случиться могло. Мало, рассмеялась она. Не три дня, а почти неделю. Ты же в кутузке еще сидела. Да и вообще, колхозу нашему еще трех месяцев нет, а ты посмотри, чего мы достигли. И в самом далеком уголке Гвинара о нас уже наслышаны. И купцы уже от колхоза нашего любой товар сметать готовы не глядя. А все потому, что работаем с удовольствием и огоньком. И каждая колхозница готова в лепешку расшибиться ради всеобщего процветания. Салина свою лавку открывает, вздохнула я. А не колхозная. Салина из крупнейшего купеческого рода, пожала плечами сестра. Ей эти лавочки варновские, как для тебя цветочки на подоконнике. Для развлечения. А вот то, что она отцу своему в продаже товаров колхозных отказала, это о многом говорит. Заявила ему, мол, я тебе столько лет вдовой не нужна была, а тут вспомнил, что дочь. У них ведь родственные связи важнее всего. Так что Салина колхоз своей семьёй считает. И никогда против его интересов не пойдет. «Ух, заболталась я с тобой. Пора коров доить. Вон орут уже». Коровы на самом деле возмущённо мычали, выражая негодование за позднюю дойку. «Да, и мне скажешь, что вчера в деревне было очень важное событие — свадьба». Они привыкли к определенному распорядку. Оставив рыску в коровнике, я забежала на три дольки Глая, чтобы узнать, как там дела с цыплятами. Избушка на курьих ножках окончательно превратилась в птицефабрику. Инкубатор работал в полную силу. Яйца закладывались каждые три дня. И каждые три дня выводились цыплята. И теперь даже самые последние скептики поверили, что разведение кур на мясо это не сказка, а реальный способ заработка. Птичницы, над которыми, как и над моими овощеводками в свое время, посмеивались, вдруг перестали быть смешными. Все же столько цыплят одновременно не было еще ни в одном хозяйстве Гвинара. На кухне в огромных горшках запаривалась синяя каша для кормления нашей стаи. Птиц разного возраста у нас было уже больше трех сотен. Самым первым инкубаторским цыплятам исполнилось полтора месяца. И они стали совсем похожи на взрослых, только маленьких. Даже было видно, кто из них петушки, а кто курочки. Всех курочек Глая собиралась оставить для пополнения родительского стада, а петушков хотела пустить на мясо. Их пока, конечно, не так много. Глая, озабочена хмурясь, рассказывала мне о любимых птичках, о кормах и даже о болезнях куриных. А я слушала ее внимательно и запоминала. А после уже целенаправленно в мастерскую заглянула. Благо колхозницы на работу рано приходили. Даже мастерских ткачей до дошвей с рассветом работу начинали. Здесь вели нас, наной бригадирствовали. Но Велины не было пока. Она с утра в правлении работала. Подсчёт труда дней-то все еще на ней был. «Мало!» — обрадовалась Нана. «Ты куда у нас пропала-то? Мы так ждали тебя! Смотри, как мы здесь все обустроили!» И Нана повела меня на экскурсию. Весь двор наши колхозники-строители накрыли навесом, под которым стояло три ряда грубо сколоченных деревянных столов и несколько больших бодеек, наполненных водой. «Вот!» — наша ткачиха с гордостью показывала свои владения. «На этом ряду шерсть сортируют и чистят от крупного мусора. Потом моют и сушат на втором ряду столов. А на третьем вычесывают. Я здорово придумала, да? Так и порядка больше, и соблюдение технологии легче контролировать». «Здорово!» — согласилась я. «Нана, а скажи?» — снова вставила между делом. «А ты знаешь, что у короля младший брат есть?» «Да кто же этого не знает?» Рассмеялась Нана и подхватила разговор. «Говорят, он красавчик такой, что все аристократки с ума сходят. Но он никак не женится. Все выбирает и выбирает». «Как интересно!» Воскликнула я. «А ты его видела?» «Нет, конечно!» Фыркнула Нана. «Я же не дворянка. Вот господин Гририх, наверное, видел. А может, и нет». «Говорят...» — она понизила голос. «Младшенький-то с придурью. Вместо дам книжками интересуется. И с его величеством всегда спорят». «О чём?» — тоже шепотом спросила я. «Не знаю», — пожала плечами Нана. «Говорят, спорят». «Ну, пойдем вовнутрь. Я тебе покажу, как мы там все устроили. Со двора вычесанная шерсть попадает к предельщицам. Они в этой комнате работают». «Я тут же с ними. Ткацкий станок большой, так что кроме меня больше пока ткать ни у кого не получается. Места нет. А тут Велинина бригада». Она мотнула головой в сторону другой комнаты. Там они краят и шьют. «А что это?» Ткнула я пальцем в тюки, аккуратными стопками лежащие в коридоре кухни типового домика, который мы отвели под мастерскую. «Это сырье! вздохнула Нана. Шерсть для нас и ткани для велининых девочек. Мы поговорили еще немного, и я побежала в правление. Мне нужно было увидеть Салину. Но я даже не смогла подойти к сестре. Она сидела на крылечке в окружении толпы купцов, которые орали каждый на свой лад. А потом мои девочки овощеводки принесли короба с огурцами, помидорами, кабачками и баклажанами. А потом взмыленная Сайка принесла несколько головок сыра. А потом Я смотрела и понимала, что-то у нас в колхозе идет не так. Но что? Сегодня, в первый день, в поселение, как обычно, приехала ярмарка. И, переделав все утренние дела, в довушке побежали за покупками. Я никуда не пошла, не хотелось позориться в своем старом платье мешке, в котором я так и моталась с утра по деревне. Поэтому, пока все развлекались, я занялась стиркой. Без стиральной машины дело это было не быстрое, поэтому я терла свои изодранные джинсы и думала о том, что увидела сегодня утром в колхозе, и пыталась понять, что же так царапало и мешало радоваться его развитию. Почему мне кажется, что скоро все начнет рушиться, что крах всей задумки очень и очень близко? Вот как с джинсами. Я ведь их когда перед побегом надела, целые они были. И не могу сказать, что я их специально рвала. Нет, просто бежала, забыв обо всем, и видя перед собой только цель. Туда. И получилось, что и туда не добралась, и джинсы порвала. А все потому, что думать надо было и о них тоже. И теперь у меня дыры такие на штанинах, что можно на подиум выходить в нашем мире. Так и в колхозе нашем. Бежим мы сейчас куда-то, сами не знаем куда. Это сначала мы хотели вдовам дать возможность дары применить. А сейчас они это свободно могут делать. А значит, надо нам другую цель выбрать. И путь другой. Если бы я не лесами до да полями бездумно скакала, а через порталы пошла, то дошла бы куда нужно. Я еще стирку закончить не успела, как озарила меня. Все оказывается так просто. Надо с господином Гририхом посоветоваться, как все это лучше сделать. Развесила белье. Добегом да в правление. «Мало!» Господин Грерих, сидевший за столом, увидел меня, вскочил и кинулся обниматься. Я даже растерялась немного. Я его, конечно, уважаю очень и даже люблю, как... ну, как дядюшку, наверное. Но этот странный порыв меня смутил. А ему будто бы мало. Позвал жену свою, Велину, и она тоже начала меня обнимать и слезы вытирает, всхлипывает. «Господин Гририх, Велина, все хорошо? Или что-то случилось?» «Все хорошо», — прокашлялся наш председатель. «Просто ты пропала так внезапно. Вот мы и волновались». «Да еще Орбран. Господин Орбран сказал, что ты плохо себя чувствуешь. Даже вчера на свадьбе Сайкиной плохо тебе стало». «Ох, мало!» Велина никак не могла отцепиться от меня и силой прижимала меня к своей необъятной груди. «Так уж мы твои песни хотели послушать. баб ты хвастали, что очень душевно ты поешь. И даже Дайра таланты твои хвалила. Дайра, мне стало даже как-то больно, что ли. я так к ней со всей душой, а она... Надо будет потом зайти к ней». Спросить, зачем она так поступила. «Всё хорошо, Велина», — прохрипела я. Просто немного устала. «Да-да, Орбрен так и сказал», — схлипнула Велина и снова прижала меня так, что захрустили кости. «Ты уж береги себя мало. Мне с Алина с Рыской рассказали, что тебе и после кутузки плохо было. Хорошо, что ты решила в столицу наведаться». И у лучших лекарей совета спросить. А, «А откуда вы это знаете?» Выпучила я глаза. я -то точно ничего такого никому не говорила. «Так господин Орбрен рассказал». всплеснула руками Велина, выпуская меня из объятий. Я моментально отскочила на пару шагов назад. «И как же хорошо, что это всего лишь небольшое нервное расстройство!» Орбрен сказал, «Покой тебе прописали». «Я твоих девочек предупредил уже, что эту семидневку будут без тебя работать. А ты отдохни, дочка!» Улыбнулся господин Гририх. Меня вдруг так накрыло. Показалось мне на какой-то миг, что мама и папа — это мои. И ножом по сердцу тоска по ним так полоснула, что не выдержала я и навзрыд разрыдалась, в плечо господина Гририха уткнувшись. Он жалел меня. Гладил по голове и что-то нашептывал. точь в как мой папа. Это все гормоны, наверное. Глава 50. Я весь день так и провела у господина Гририха. И не потому, что для дела это было нужно, а просто так. Хорошо мне было с ними. Душевно. Сначала мы с господином Гририхом думки мои обсудили. План составили и речь к завтрашнему собранию подготовили. А как Велина из мастерской вернулась, силком меня из кабинета председателя вытащила, выговаривая супругу, что совсем замордовал бедную девочку. А тот соглашался и сокрушенно качал головой, оправдывая, что он ненарочно. И участливо спрашивал, как я себя чувствую. От такой заботы щипала в носу и садился голос. «Мало!» Велина усадила меня на стульчик на своей идеально чистой кухоньке. «Ты какие пирожки больше любишь?» «С картошкой». Вырвалась у меня нечаянно. Как-то расслабилась я. Совсем забыла, что мир другой. «Не знаю я про такую приправу», — искренне огорчилась Вилина. «Это у вас хадоа такая?» «Да», — вздохнула. ходуа. «Но я её здесь посадила. Через год-другой и у нас такая будет». Вот, и отлично. Велина энергично месила тесто. Значит, через год другой настряпаем пирожков с картошкой твоей. Хмм, как вкусно пахнет. На кухню вошел господин Орбрен и показательно потянул носом. Вот уж кого-кого. А его мне видеть совсем не хотелось. Вон, тихо приказала ему госпожа Велина, не поворачивая головы. «Вон из моей кухни! Пока не исправишь то, что натворил, лучше на глаза не попадайся!» «Ты меня разочаровал, Орбрен! Никогда не думала, что ты такой трус!» «Ты же знаешь, что я не виноват! Я вообще ничего не сделал!» Я продолжала тихо, как мышка, сидеть за столом, разглядывая свои туфли и делая вид, что меня здесь вовсе нет. «Вот именно!» Велина изо всех сил швырнула кусок теста об стол. «А должен был. Должен был объяснить и рассказать, что к чему». Ну тогда бы... Это было бы честно, Орбрен!» — перебила его Велина. «А у меня возникло стойкое чувство, что разговор идет обо мне. А начинать жизнь с обмана — последнее дело. И мы с грерихом целиком и полностью не на твоей стороне». «Ну и ладно». С какой-то злой яростью ответил господин Орбрен. «Обойдусь без вашей поддержки». Он ушел из кухни, хлопнув дверью. А я почувствовала себя не в своей тарелке. «Молодой ещё». Вздохнула Велина и добавила, будто бы извиняясь. «Глупый». Я согласно покивала, хотя не считала господина Орбрена настолько молодым, чтобы это оправдывало его глупость хотя я и глупым его тоже не считала. Негодяй, да, но не дурак. Вечером, когда я, нагруженная пирожками, сыто отдуваясь после обильного ужина, возвращалась домой, возле моей улочки меня остановил тихий окрик. «Мало», — Дайра ждала, прислонившись к заборчику. «Мы можем поговорить?» «Нет», — мотнула я головой для большей ясности. «Я не хочу с тобой говорить». «Я тебе доверяла, а ты...» дара опустила голову. «Прости, но я не могла по-другому. Я... я люблю его. Понимаю, это неправильно, но ничего не могу поделать. А так, я хотя бы ему нужна. Понимаешь? Он-то настоящий, жалеет меня. Всегда жалел. Даже... «Из жалости... А я как дура...» Дайра всхлипнула, закрыв лицо ладонями, и заплакала, вздрагивая плечами. «Дура и есть!» — буркнула я, проклиная свою жалостливую натуру. «Позвала. пойдем ко мне. Поговорим». Я шла и думала, что совершенно зря позвала ее с собой, ведь у меня дома этот проклятый негодяй. А мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то знал об этом. А поскольку Салина не прибежала ко мне с вопросами, я сделала вывод, пока о том, что господин Орбран ночевал в моем доме, никто не знает. А теперь я сама, собственной дурной головой, собиралась все портить. Это мне то и прошлое все равно было. Не в моей же постели мужик спит. Но сейчас… Нет… Сейчас мне не хотелось заморать свою репутацию такой отвратительной сплетней. Дайра, остановилась я у калитки. У меня к тебе просьба. Я знаю, что ты умеешь держать язык за зубами, поэтому молчи о том, что увидишь у меня дома. Поняла? Х Хорошо, Дайра испугалась. Уж не знаю, что она там придумала, но заходила ко мне в дом с каким-то трепетом. Наверное, решила, что не зря герцог велел за мной приглядывать. Дома, к счастью, никого не было. Накрыв на стол, позвала Дайру, замершую у порога и старательно прикрывающую глаза, чтобы не увидеть лишнего. «Рассказывай», — выдохнула, подавая чашечку травяного напитка. «Что?» — испуганно прошептала Дайра. «Дайра», — сморщилась я, — «не бойся». «Можешь открыть глаза и посмотреть. Просто я не люблю, когда обо мне сплетничают. А особенно...» Я многозначительно посмотрела на нее, «Когда передают сплетни на сторону?» «Прости, мало, выдохнула Дайра. «Но я давно это делаю. Это обычная практика. У него в каждом поселении есть пригляд. А мы с ним знакомы были еще в юности». Он тоже был среди моих поклонников. Ну, Знаешь, когда ты актриса в театре, у тебя всегда много поклонников. Они и подарками заваливают, и в любви признаются. Но только и ты, и они сами понимают, что не всерьёз это. Не тебя они любят, а героиню твою, которую на сцене увидели. Я молча прихлёбывала чай. Пожалуй, Дайре важнее было выговориться, чем мне послушать ее откровение. Хотя да, было интересно, особенно то, что было дальше. Потом я его увидела уже тогда, когда погиб мой Глай. Ранили его сильно. Умирал он, а я никак не могла его спасти, мало. Почти всю себя отдала, но он все равно умер. И тут появился его светлость. Узнал меня и... Вот. Погоди, объясни толком. «У нас в ходо всё совсем по-другому. И Я ничего не поняла. Как ты могла спасти Глая, если ты не лекарь?» Дайра вздохнула. «Брак у нас истинный был, оракулом одобренный, как вчера у Сайки с Дирком. В таком браке жена всегда может свою силу жизненную передать, чтобы мужа от смерти спасти. А может и не передать. Поэтому вдов и считали порождением тьмы». Раз они своей жизнью ради спасения супруга не готовы пожертвовать, значит, и любви там не было никакой. Одно притворство. «А мужчинам, значит, можно не делиться?» Скинула я брови. «А мужчина не может делиться мало», — грустно улыбнулась Дайра. «Не способны они к этому. Поэтому вдовцов и жалеют. Он ведь был бы рад спасти любимую. Да не может». «Чушь!» Фыркнула я. «Ты сама-то в это веришь?» «После того, как столько лет вдовства?» «Нет, но раньше верила». «А его светлость, значит, уговорил тебя не делиться?» «Нет». Дайра зажала ладошки между коленями. Так они дрожали. И, помолчав, продолжила. «Он перед оракулом меня своей назвал». «Что?» Я вытаращила глаза и тут же вспомнила, Как говорил его Светлость, что женат. «Так ты замужем? За его Светлостью?» «Нет», — мотнула головой Дайра. «Не могу я. Он же не любит меня. Он же из жалости. А я не могу так. Не хочу, чтобы из жалости. Он тебя тоже любит и не жалеет вовсе. Думает, что ты из-за совета вашего против». Пробормотала «Я». Перед глазами одновременно стояли две картины. Сайка и Дирк на коленях. И я, смешивающая энергии с господином Орбреном. «Это он тебе сказал, мало Дайра схватила меня за руку и заглянула в глаза. «Не мне, но он», — ответила я. Вздохнула. Нужно было прояснить один момент. «Дайра, скажи, я правильно поняла, он назвал тебя женой перед Оракулом, а ты нет?» «Ты не назвала его мужем, и ты вчера снова слышала этот вопрос и ответила нет». «Верно, все так и есть». Дайра все так же смотрела на меня. «Малла, скажи, что он сказал?» «Напиши ему хоть что-нибудь личное. Он очень ждет Дайра, и у него к тебе не жалость». «Это правда», — ответила я. «Кошмар, меня подери!» «Как же так-то?» «Мало!» Звизгнула Дайра и кинулась обниматься. «Да что ж за день сегодня такой? Все обнимаются и обнимаются. И ведут себя странно. А особенно Дайра. Все же влюбленные идиоты. И я тоже. Потому что я, кажется, согласилась. Вчера. И значит, теперь только от господина Орбрена зависит». Будем мы женаты или нет? Когда я смешала наши энергии, это была только часть брачного ритуала, та, которая остается недоступной невидящим. А вторая часть — та, которая, видимо, всем, и которая заключается в клятве перед Оракулом. Она-то и осталась незавершена у Дайры с герцогом. И у меня с господином Орбреном, потому что он не сказал свое «да», в отличие от меня. Или сказал... Ведь Его Величество видел, что он женат. Или что? У меня разболелась голова. Дайра убежала к себе, писать послание его светлости. А я все сидела за столом и думала. «Мала, господин Орбран тихо вошел в дом. Нам надо поговорить». «Я так не думаю». Пожала я плечами. «Нам не о чем разговаривать». Но господину Орбрану, как всегда, было плевать на мои желания. Он прошел в дом, сел за стол и, нагло и бесцеремонно забрав мою кружку, отхлебнул мой отвар. «Что вы себе позволяете?» — Скачила я, думая, что совершенно напрасно не договорилась с Алиной и не напросилась к ней на ночевку. «Мало». Он поставил кружку и пристально взглянул на меня. Я знаю, что ты притворялась во время беседы с Его Величеством и Его Светлостью. Ты далеко не дура, как старалась показать нам. И я сделал вид, что ничего не заметил. Я попятилась. Вот сейчас мне на самом деле было страшно. Если он раскусил меня, то и остальные тоже. Ты сыграла очень талантливо. Кроме меня никто ничего не понял. Спокойно продолжил он. Я догадался только потому, что видел, как ты ведешь дела в колхозе, как выступаешь на собрании, как руководишь своими девочками. Я знаю, что господин Гририх не считает зазорным посоветоваться с тобой, и что все колхозные новшества, да и сам колхоз, твоих рук дело. И сейчас, мало прекрати изображать из себя дуру. Хватит. Это далеко не самый лучший способ договориться». Я снова почувствовала ту же злость, как тогда на полянке, когда решила встретить угрозу лицом к лицу. «Да!» Я выпрямилась и смело сделала шаг вперед. «Я притворялась, но это именно вы вынудили меня!» «Я?» — удивленно переспросил господин Орбран. «Вы!» Сделав усилие, села за стол напротив него. Боялась, что колени подогнутся. Так тряслись. Я же еще никогда вот так открыто не выступала в свою защиту и всегда старалась сделать это как можно незаметнее. Господин Орбрен вопросительно смотрел на меня. И я продолжила. «Вы каждый раз провоцировали меня, обвиняли в том, что я что-то сделала. А ведь я не знала, что я вообще что-то сделала. Сарафану Оракула попросила. Так многие вдовы к нему ходили с просьбой разрешить им носить нормальную одежду». Вы же не знаете, каково это ходить в дерюжном мешке. Вы вообще ничего не знаете о жизни во вдовьем поселении. А потом... Я просто пела. Понимаете? Я же знать не знала, что мои странные видения имеют какой-то смысл. А вы... Вы орали на меня, не объясняя, в чем моя вина. А потом вообще засадили в кутузку. И там, на озере... Вы обещали никому не говорить о моей беременности. «И что? Вы сдержали слово?» «Нет. Вы тут же сдали меня его светлости и его величеству. Так с чего мне было верить вам, а, ваша светлость?» «Ты догадалась?» «Да, я герцог колдорский младший брат его величества. Но здесь я господин Орбран. «А вы не особо и скрывались», — ответила я. Запал, с которым я только что выкрикивала обвинение, никуда не исчез. Еще бы. Мало же дура! передразнила я короля. У нее только замужество на уме. Как же я вас ненавижу? Вас всех! Мне ведь от вас ничего не нужно. Я просто хочу спокойно жить в колхозе. Просто растить своего ребенка сама. Просто не видеть всех вас в своей жизни. Я не аристократка, и никогда ею не была. И меня это устраивает. Я как и все женщины. Могу помечтать о короле, но замуж хочу выйти за нормального мужика. Не за вас. Но вы ведь даже это не удосужились мне объяснить. Нет, вы предпочли все скрыть, чтобы в очередной раз посмеяться над дурой малой. Ну не переживайте. Я снова не знала, что этот дурацкий вопрос, который мне послышался, что-то значит. И мне не нужно ваше «да». Назовете потом перед Оракулом своей какую-нибудь герцогиню. «И будете счастливы!» <къем> «Мало. Это невозможно!» Господин Орбрен прокашлялся и ткнул куда-то вверх пальцем. «Ты же видишь?» «Что опять я должна видеть?» «Мой жар и твой жар!» «Господин Орбран Я закрыла глаза ладонями. «Я не понимаю, что вы от меня хотите. Вы прекрасно знаете, я из другого мира!» У нас нет магии. И ничего похожего на ваши дары тоже. И именно поэтому я ничего не вижу и не знаю даже, куда нужно смотреть, чтобы увидеть. То есть ты ничего не видишь? Вообще? Я уже не первый раз говорю вам об этом. Но как же ты тогда... На поляне. Ты же сама сказала, что собрала жар и сделала из него шар. Это было образно. Я так чувствовала. Я вздохнула. Запал сошел на нет после того, как я выкрикнула все, что накипело. «Ваша светлость, раз мы все выяснили, может, вы покинете мой дом и уйдете? Уже поздно, и я хочу спать. Обещаю не обращаться к Оракулу ни с какой просьбой». «Да...» Господин Орбран тоже тяжело вздохнул. «Надо было поговорить с тобой намного раньше. Я не могу уйти» мало свое да я сказал еще там на поляне глава 51 что захлопала я глазами